Глава вторая. Третий наследник чего-то там. Четвертый день третьего месяца 524 года новой эпохи. С ума сойти, вырвалось у Эйсгейра. Главный архивариус бросил на своего господина заинтересованный взгляд, но тот даже не заметил этого. А вот пожилой глава писцов обратил внимание, что за последний месяц Владыка Эйстурема уже в третий раз изучает родословные старых королевских семей. Чем они его так заинтересовали? Рыцарь сидел за одним из столов, за которыми работали писцы. Те то и дело благоговейно поглядывали на живую легенду, отвлекаясь от свитков и важных документов. Главный архивариус сердился, ошибок ведь наделают, но попросить Владыку уйти не решался. Эйсгейр, между тем, обнаружил весьма любопытный факт. По нему выходило, что ректор – алинасский наследник с правами на престол погуще, чем у нынешнего великого лорда. Гилрау, бессменного в течение 15 лет главу Королевской Академии, знали под фамилией Лайрдет. Это был не очень большой и совсем не богатый дворянский род с юга Алинаса. Но к Лайрдетам принадлежала мать ректора. Папаша маститого ученого оказался знатнее некуда. «И как я это пропустил!» – недоумевал рыцарь. «Скандал-то наверняка случился, ого-го! И вообще власть передали не по порядку наследования, почему я не обратил на это внимания? И случилось-то не так давно!» Согласно родословным, великим лордом Алинаса сейчас должен был быть отец Гилрау, а до него дед ректора. Но последний набедокурил так, что попал в опалу у собственного отца и получил титул всего лишь герцога Бергнесса. Великим лордом должен был стать отец ректора, в ту пору уже взрослый и способный править, но его почему-то оставили в стороне. А великие лорды Алинаса – прямые наследники последнего короля Алинаса. И тогда выходит Гилраул Эрдет принц, подумал рыцарь, поднимаясь из-за стола. И что же замышляют три королевских наследничка? Ему вдруг пришло в голову, что среди нынешних знати слишком много тех, кто мог бы вспомнить, будто им полагается аж целая корона и трон в придачу. Все провинции раньше были королевствами. Все великие лорды – наследники прежних правящих домов. Предок нынешнего короля, завоевавших, дальновидно заботился об укреплении всяческих связей и союзов. Но такие дела за несколько десятков лет не сгладить. Можно ли считать подозрительным общение трех человек, которые являются наследными принцами завоеванных королевств, причем эти королевства находятся рядом друг с другом? Конечно, можно, даже нужно. Особенно если учесть, что у графа происхождение скрыто, да и у ректора не на самом видном месте. Вот только как это связано с тем разговором об убийстве эльфийского владыки? Да, ректор и граф вполне могли оказаться теми таинственными собеседниками герцога Гешелона. В день торжества в Винрате все они точно находились там. Но ни с Гелрау, ни с графом Даеном рыцарь не встречался настолько часто, чтобы помнить их голоса, да и как запомнить голоса всех благородных господ. Рыцарь подошел к главному архивариусу и положил перед ним два тома, раскрытых на просмотренных родословных. Вот здесь требуется исправление и ссылка на семьи лаэрдетов, герцогов Бергнаса и лордов Алинаса. Старик, найдя лупу, взглянул на место, куда указывал Эйсгейр, потом посмотрел на две другие родословные. О, вырвался у него возглас понимания. Да-да, милорд, будет сделано в лучшем виде. На выходе из архива рыцарь столкнулся со слугой. Тот чуть не упал, начал извиняться и, похоже, забыл, с чем пришел. «Успокойся, парень», — сказал Эйсгейр, «стави его ровно». «Тебя послали ко мне или в архив?» «В архив, милорд, к вам», — выдавил тот. «Велено сообщить, что посол Светлого Леса вернулся, милорд». «Да это же отличная новость». Рыцарь по-свойски хлопнул служку по плечу. «Благодарю». Эйсгейр заспешил по коридору, усмехаясь про себя. Сегодня парнишка будет хвастаться всем, как великий лорд одарил его столь дружеским жестом. Ох уж эти новички! Ничего, через месяц привыкнет к тому, что мимо может пройти сам снежная длань. Увидеться с послом не получилось, едва тот прошел через портал, как тут же уплыл по делам со скоростью разъяренного кракена. Зато аудиенции обеда ждал наместник. В этот раз Эммонд пришел в обычное время их встреч но передал через Камердинера просьбу о личной беседе. За обедом наместник терпеливо ждал своего времени и был совершенно спокоен. Впрочем, он всегда такой – спокойный, рассудительный, ответственный. В последнее время Эйсгер все чаще жалел, что Эммонд – просто человек, даже не Генас. Здоровье у него крепкое, но 70 лет – это уже много. За столом они успели решить несколько вопросов о расширении южной части Эйстурма. И лишь оказавшись в кабинете Айзгера и дождавшись, когда рыцарь поставит круг тишины, Эамонт заговорил о том, что не предназначалось для слуха других. О тех подозрительных периамских поправках, милорд. Много подробностей пока не удалось узнать. Но если говорить обо всех поправках, а не только о касающихся нелюдей, то большая часть предложена югом, милорд. Дополнение к основному закону о труде и закону о правах и обязанностях в королевстве людей – написаны высшие коллегии ученых. Они же оформляли общий свод поправок и дополнений. И никого не насторожили формулировки, слитые из Пириамского закона о восстановлении благородных родов и рангов? Куда смотрели, господа ученые? Кто-то мог внести их и после, милорд, предположил Эммонд. Я пока прочитал лишь то, что ты выписал. Но у меня чувство, будто кто-то хочет одним махом пройти пару десятков лет принятия этих законов в Пиряме. Наместник лишь кивнул. И что потом? Закон о крови и о роде людском? Эйсгейр побрабанил пальцами по столу. Не нравится мне это, Эмонт. Видна рука Пиряма, милорд, либо кому-то по душе их политика. Юка, высшая коллегия ученых, говоришь? А я как раз слежу за Мираром, Тейримом, И ректором Лайрдетом. Тайримом? Переспросил Эмонт. Даен Макитурский, принц Таирима, представь себе, а отец Гилрау Лайрдета должен быть великим лордом Алинаса. Эмонт хмыкнул. Тогда и Гилрау, принц. Алинас, Мирар и Таирим находятся на юге, а Гилрау Лайрдет еще и глава высшей коллегии. Могу я узнать, милорд, почему вы следите за ними? Своему наместнику и потомку Эйсгейр доверял больше, чем самому себе. Поэтому решил, что тот может узнать о подслушанном разговоре. «Ясно, Эмонд призадумался, а потом сказал. Помнится, год назад Шеллон ездил в Эйс Эйсгейр удивленно поднял брови. «Да это Ормунд!» — в голосе старика послышалось раздражение. «Все ищет племянница жену партию повыгоднее». Не хочу, с кем попало в родстве быть. Какое там родство-то?» Эмонт даже фыркнул, и стало ясно, как сильно его достали выкрутасы сына. В общем, договаривался Ормунд о визитах к южанам и сокрушался, что знакомство придется отложить, так как Шеллон навострился впериам. А не тогда ли нашего герцога-принца взяли на заметку? «Все может быть», — согласился Эммонд. «А еще я вот только вчера услышал, милорд» будто в бергности появился Дом Солнца. Эйсгейр хмыкнул. Дома Солнца строил Орден Жизни. И рыцарь его недолюбливал, потому что насилие над нелюдями в Пиряме разбушевалось именно тогда, когда к законам добавились учения этого ордена и право смешалось с религией. Как всегда подозревал Эйсгейр, Орден Жизни и стоял за принятием этих законов, хотя Пириамский двор все отрицал. Как появился Орден Жизни, наверное, никто не мог точно сказать. Корни его, понятное дело, крылись в вере в богиню жизни. Как и покровители стихий, ее почитали везде на Иолоне, хотя называли по-разному. Матерь Зимы у орков, Лунная Волчица у Оборотней, Владычица Небес в Алинасе и Мираре, Матерь Равнину народов Великой Долины. В Перями когда-то насчитывались десятки верований, В каждом из которых богини жизни называлась по-своему. В какой-то момент их начал вытеснять культ ордена жизни. И чем сильнее он становился, тем яростнее оказывались нападки на эльфов. Сначала детей леса призвали объединиться и вместе нести свет богини жизни в мир. Те, понятные дела, отказались. Тогда их объявили заблудшим скотом, а потом и вовсе богомерской нечистью, развращающей род людской. Точнее это сделали сонцелобы, а вот орден жизни, хоть и описывал влияние эльфов на людей как нежелательное, настолько резкими заявлениями не кидался, утверждал, что он против насилия. Фанатиков сонцелобых осуждали, иногда даже арестовывали и казнили. Но буря убийств погромов прекратилась только тогда, когда эльфы, а вместе с ними и другие нелюди, покинули Периам. Больше всего из Гейра удивляло, что в не эльфа делах Орден Жизни проявлял себя, в общем-то, с хорошей стороны. Например, боролся с жестоким, дурным поверьем опорченных. Дома милости, которые сейчас есть во многих городах, начал строить именно Орден Жизни. Прежде всего для несчастных детей, от которых отреклись семьи. В домах милости опорченных заботились, обучали ремеслам, помогали встать на ноги. Постепенно туда стали приходить не только порченные, но и бездомные, увечные, словом, разный несчастный люд. Никому там не отказывали в помощи. Со временем это благородное начинание распространилось по всему королевству. Дома милости имелись и в Эйстурме, хотя порченных на севере почти не было. А вот домов солнце, где магистры читали проповеди о благочестии и добрых делах, в ней Неперяма встречалось очень мало. Все они находились на юге королевства и располагались в арендованных помещениях, даже комнатушках, деля с лавками, трактирами и другими заведениями одно здание. Но Эйзгейр предпочел бы, чтобы их и вовсе не было. И сколько их всего теперь? Последний раз, когда мы их считали, было не больше 15, «Боюсь, вы не поняли, милорд. В Бергнесе отдельное здание, построенное специально для Дома Солнца. А пивки тухлые. Первый настоящий Дом Солнца и как раз тогда, когда некто предлагает законы, подозрительно похожие на перямские? Когда замышляется убийство эльфийского короля?» Взгляд рыцаря упал на карту в кабинете. «Постой, в Бергнесе?» «Да, милорд». Эйсгейр уставился на Иалон, хотя и так знал. Бергнес, по названию которого титуловался отец Гилраула Эрдета, находился на юге Алинаса. По какой бы причине не скрывал ректор свое происхождение? Не он ли повлиял на появление Дома Солнца во владениях своего отца? «И ведь я только сегодня утром смотрел родословную герцогов Бергнеса», усмехнулся про себя Эйсгейр. «Символично». На кого мне направить людей, милорд? ⁇ спросил Эмонт. Пусть попереливаются около ученых из высшей коллегии и пошли разведчиков в Бергнес разузнать о доме Солнца.